Глава вторая. По дороге Соколов молчал, хоть и заметил, поглядывает на меня. Заинтересовался пеньёк. Чем же таким я его заинтересовал? Хотя лично мне гораздо интереснее, почему до него этого никто не выказывал. Не замечали? Исключено, не придавали внимания. Возможно. А может, может, а может просто ни разу не происходило ничего экстраординарного мимо. В этот раз тоже ничего не произошло. Стычку с медведем никак не назовёшь чем-то особенным. И пакостный туман уже и не раз видели. Может, познакомиться с пацаном поближе, попытаться его разговорить, аккуратненько. В этом месте мне не по себе. Процедил Королёв крутя руль, чтобы попасть в колею на повороте. Вроде сколько раз ездил. Машина громыхнула по мосту над давно заброшенной железнодорожной веткой, ведущей с завода на гидростанцию. Место и правда не особо живописное. Слева за деревьями виднеется сама гидростанция, огороженная в два ряда колючей проволокой с наложенным на неё зачарованием. Справа как раз началась заброшенная промзона, которую к делу толком так и не приспособили. Вроде охраняемая территория, а тоже можно пулю получить, но не сейчас. Суета лофов, из которых два пулемёта не считает того, что у водителей бензовозов вполне способны охладить пыл мародёров или тех, кого называют изгоями. Вышвырнутых из городов, проще говоря. В таких местах они иногда устраиваются, хотя это и рискованно. Можно нарваться на патруль. Урчали моторы, колонна шла вперёд в километрах на тридцати. Мы в голове, потом три бензовоза, газик замыкающим. Солнышко светит, разве что птичек не слышно. Хотя прогалина между нами и рекой довольно густо заросла, не считая того, что растёт по брошенной промзоне. Романски, правда, ни в одном глазу. Хорошо помню, как Игорь получил пулю как раз вот здесь, когда они с ребятами возвращались из поездки на гидростроиевский рынок за шмотками. Так что перед поворотом на мост я почувствовал себя намного увереннее, как ни как впереди прикрытие. На блокпосту традиционно проверили документы на груз и махнули рукой. Периодический пропуск бензовозов под конвоем был делом привычным. Но вот потом дежурный так сочувственно на нас посмотрел, что Что? Да и так видно, что буквально в полукилометре начиналась чуть не сплошная пелена тумана, не тот тоненький пласт, что видели утром, а реальная стена. Пока бензовозы устраивались на площадке перед мостом, ожидая указаний, подкатил Газик и плотников распорядился. Порядок движения меняем, мы в голове. Соколов, давай к нам, в тесноте да не в обиде. Ну да, 69-ый всё же меньше Уазика. Ну, Пашка всегда предпочитал именно его из-за совершенно улётной проходимости. Маршрут прежний? На всякий случай спросил я, пока колдун устраивался в головной машине. Вообще жаль, я бы предпочёл, чтобы пацан был ко мне поближе. Ну что поделаешь? Вместо ответа Пашка поднял карту-рацию. КПП-1, колонне-1. Молчание, только помехи. Ну да, с этой чёртовой аномалией траться и толку никакого. Пошка обернувшись, вопросительно посмотрел на дежурного, но тот лишь развёл руками. У них на блокпосту рация намного серьёзнее наших портативных. Ну и так все прекрасно знали, что эти помехи забивают и её. А проводную связь через болото тянуть бессмысленно. Всё равно оборвут. Между вокзальным и гидростроем-то проводная связь есть, но там она кинута гораздо левее, на опорах древней леб, которая подаёт электричество от гидростанции в вокзальный «Можно рискнуть по старой дороге или через вековщину», — предложил Королёв. «Те ещё варианты. Старая дорога идёт намного левее вдоль бывшей железной дороги, но точно так же проходит болото со всеми вытекающими. Вдобавок ограничена кюветами и железнодорожной насыпью, которая тоже своего рода граница, и не из приятных. За ней целая череда деревень-призраков, да и туманом, скорее всего, накрыта точно так же». Через вековщину теоретически путь спокойнее, и в обход болота в вокзальный придётся въезжать не через западный, а через северный КПП. Но мало того, что придётся делать огромный крюк по лесу, где, кстати, зверьё есть точно, а могут быть и летяги, и оборотни, типа того, что чуть не сожрал меня, так ещё и дорога там довольно убитая. — Идём по старой дороге, — решил Плотников. — По машинам дистанция 10, связь визуальная. При обнаружении твари открываем огонь сразу. Гезек вырулил налево вдоль реки, за ними Камаз и оба зилка. Наша машина пристроилась в хвосте колонны. Хорошо сказал товарищ. Из гуины на этом участке практически не встречаются. Выжить тут проблематично. С одной стороны, территория неконтролируемая, с другой территория неконтролируемая, да ещё и аномальная вдобавок. Никто не слышал, чтобы человек мог к этому приспособиться. Так что, если тут и есть двуногое, прямоходящее, скорее всего, это та ещё тварь. По сути, мы едем по тем же самым местам, что и утром, просто объезжаем расстанку с другой стороны. Не по основной дороге, которая была когда-то главной улицей, а по объездной, на которую выходит разве что сельская застройка. Из крупных сооружений тут только заброшенная телебашня. Тищенко, не выпуская рукоять пулемёта, с тоской смотрел на яблони вдоль дороги, неприлично разросшиеся и усыпанные мелкими кислыми плодами». Собирать бы яблочек, в варенье из них офигенное, кислетина, отозвался из руля Славик. Что ты понимаешь? Ну и соберись, скатайся через болото. Добрый ты волк. Доброго человека волком не назовут, философски изрёк Королёв, выворачивая руль. Дорога перед бывшим железнодорожным мостом сворачивала направо, уходя перпендикулярно реке вдоль бывшей железной ветки. Жаль, что путепровод моста обрушен, и обрушен крепко. Иначе сейчас бы конвой без проблем прошёл бы по набережной к южному КПП. Говорили, что вы примите его, может, разве что кран железнодорожного восстановительного поезда. Ну вот, не задача. Рельсы вдоль болота были разворованы довольно давно, а потом и кран пришёл в негодность. Туман стал гуще. Тот бензовоз, что перед нами, был более-менее виден, а вот от предыдущего лишь красные огоньки задних противотуманок. Газик Плотникова не видно в принципе. Представляю, каково там водителям бензовозов. Для нас эти хохмочки стали нормой. Помогают снять напряжение, а они в кабинах в одиночку. Ну, понятно, с дробовиком и пистолетом. Тут без этого никуда. Ещё и несколько тонн горючки за спиной. Рехнуться можно. Кстати, бензовозов три, а нас в этот раз отправили всего двумя машинами. Маловато. Справа в тумане проплыла старая кирпичная трансформаторная будка. За ней начался самый натуральный лес, всего в одном месте прорезанный наискосок просекой. Кто-то говорил, что она осталась от старой железнодородной ветки, чуть ли не с войны. Туман навалился словно ватное одеяло. Обочной дороги видно первые два ряда деревьев, тоже, а дальше сплошная муть. Стас вертел головой на все 360. С левой стороны дороги, где железнодорожная линия, Я справа, и с правой в сторону леса. Вроде движения не видно, и спереди тихо, значит, тоже ничего не видит. Бензовоз перед нами грузно переваливался на ухабах, нас тоже мотает нещадно. Главное, не вывалится подшимок. Если Королёв поддаст газу, ремень безопасности есть только у пулемётчика, импровизированный. Он-то вообще-то на ногах. Кветы тут не чищенные, края дороги никто не подсыпал, так что в экстриме ещё тот. Как же медленно. Нервы уже на пределе. Вот справа показался раздолбанный бетонный забор, когда-то огораживающий телебашню. Циклопической ржавой конструкции не видно, всё затянуто. Ты, а какая это что за фигня? Показалось или только что был чей-то ли крик, то ли визг? СКС, я вскинул инстинктивно. Внимание, вижу движение справа 2 часа у пролома. Стас с слезгом развернул пулемёт. Сейчас моего. Погоди, погоди. Фигура была всего одна, явно не из тех, что ожидал бы здесь увидеть. Я даже поморгал, дабы убедиться, что не почудилось. К нам спотыкаясь и падая, размахивая руками, бежала девчонка. Лет 20, не сильно старше Соколова, если вообще старше. Светло-зелёные волосы растрёпаны, в серой лёгкой ветровке с полатурванным рукавом, в узких джинсах, не закрывающих даже щиколотки, и в когда-то белых кроссовках из гвозденых до потери цвета. Вот чего, чего, а такой обуви тут никогда не шили. И орёт ведь что-то, за шумом мотора не разобрать. — Что за мать твою? — ошарашенно пробормотал Тищенко. Славик быстро обернулся и снова уставился на дорогу. — Морок! — коротко бросил он. — Волосы смотри. Стреляй всех делов. Девчонка чуть не кубарем скатилась в кювет. Наш УАЗик уже поравнялся с ней. Выбралась на четвереньках, упала. Открывает рот, не кричит. Неужто правда морок? Мать твою! Да она голос сорвала! То был её крик... — Объяснение может быть только одно. Нетипичная одежда, чужая обувь, одна в этом проклятом болоте. А зелёные волосы я там у себя не такое видел. Пробой. Так же, как и у меня. Тогда, год назад. — Славик, тормози! — я крикнул и не узнал свой голос. Королёв, не оборачиваясь, мотнул головой. — Волк на маршруте никогда! Стреляй! — Блин, ну как объяснить, что я не могу выстрелить в то, что может оказаться живым человеком? да еще попавшим в беду, напуганным и к тому же может надеяться только на нас. А ведь если морок, то вся надежда на меня, именно у меня СКС заряжена серебром. Серебром. Девчонка начала отставать. Она еще бежала за машиной с полнейшим непониманием на лице, беззвучно открывая рот. Ехали медленно, по этой дороге иначе не получается. Запасные вытаскивать некогда. Затвор на себя подхватил вылетевший белесый патрон, что из силы метнул девчонке. «Лови!» Поймала она, похоже, инстинктивно, из последних сил, и остановившись, и держа его в руках, так и осталось стоять на обочине, перепачканная, заплаканная, в этих нелепых кроссовке и курточке, из-под которой видна то ли блузка, то ли футболка в цветочек. «Королёв, тормози, сука, хоть на пять сек! Можешь просто на первой!» Взвыла коробка, Славик дернул рычаг переключения передач, лаз рывком замедлил ход. «Королёв, Дальше пошло, как в модном, правда, не здесь, слоумо. Не открывая дверцы, переваливаясь через борт, бегу к девчонке, ору что-то, она в ступоре смотрит на меня, делает шаг навстречу, хватаю её, переваливаю через плечо, она почти невесомая, не сопротивляется, оступаясь, бегу за машиной, скидываю девчонку в задний отсек, влетаю за ней одним прыжком. Очухиваюсь, когда УАЗик с пробуксовкой набирает скорость и начинает сокращать расстояние за третьим бензовозом. Слышно, как похахатывает Стас. Ну, Волк, ты спортсмен. Два барьера за 10 секунд. А я думал, ты только пиво жрать горазд. Славик, не отрывая взгляда от дороги, протягивает мне ИКС, так и брошенным мной перед тем, как выпрыгнуть из машины. Серый, я никому об этом не скажу, но с тебя минимум ящик Беленькой. Я уже сижу в углу заднего отсека, под нависающей задницей пулемёчика, и не понимаю, что это было. Девчонка сидит, забившись в угол напротив меня. Как это можно сделать в этом узком азовском багажнике, который мне-то в бёдрах жмёт уму непостижимо. В кулаке её всё так же зажат мой СКС-овский патрон серебряный. Значит, к княжести она не имеет ни малейшего отношения. Что это? Я скорее почувствовал, чем услышал. Девчонка говорит шёпотом, почти одними губами. Добро пожаловать, попытался сострить я, чувствуя, как лицо выворачивает в гримасу. Представляю, каково ей Просто шла небось по улице, и тут нате. Пробой, как есть пробой. Давно или только что? Скорее всего, максимум полчаса. Дольше тут не выжить. Ход замедлился. Что-то случилось? Вон там. Она словно не слышала меня, вытянула руку, указывая мне за спину. Какого чёрта? Держа правой рукой СКС, перевернулся на колени, металлический пол больно долбанул по косточкам. И в следующее мгновение уже шарахнул быстрой двойкой. Номерные гильзы отлетели куда-то в бок на дорогу, да и чёрт с ними. Сбитая в прыжке твари размером с крупную собаку рухнула в грязь. Её гладкая шкура быстро покрывалась нарывами, от серебра, конечно. Прыгун опасная зараза, укусит месяц из больницы не вылезешь. Хорошо хоть редко встречается, больше чем по паре. Машина встала рывком, бензовоз тоже встал. А вот это хреново, у нас явно проблемы. Грохнул Мгач, из головы колонны донёсся стук ПКМ. -а. И хорошо было видно, как справа в углу болота ворочается что-то крупное, нечто водяной. Уже пару месяцев о них не слышно было. Здоровенная, неповоротливая туша, но силещи неимоверной. Для такого столкнуть из дороги бензовоз расплюнуть, причём не нечесть, серебро не берёт. Главное, не жрёт ведь людей. И бензин ему нафиг не сдался, просто защищает территорию. Громко хлопнуло, сквозь мглу неярко блеснул разрыв. У ребят гранатомётов нет, они положены только боевой группе, не у что Соколов. Ай да пацан, зря его недооценили. Раздался утробный рёв. Точно ведь, водяной. Его перекрыла длинная очередь Тищенко. Отправляйся, падла, в свою Вальгалу, там тебя русалки ублажат. Хорошо, что карабин был вскинут. Хотя второй прыгун возник гораздо провее сзади, с дороги. Поймал его тоже в лёт, но уже перед самой машиной. Две пули ушли в молоко. Достала лишь третья. Бензовоз впереди медленно тронулся. Что там происходит? Еле ползём. Так, в КСИ четыре патрона. Дозарядиться некогда. Потянувшись, расстегнул клапан на кобуре с береттой. Колонна ползла мучительно медленно, опять встала. Блин, как же плохо в этом проклятом тумане без связи. Опять поехали. Ах, вот оно что. Разбитую когда-то асфальтовую старую дорогу переграждает канава, и не просто канава, канавище. Сходу такую не переехать. Вот и бензовоз перед нами тормознул, грузно накренился, на искосок въезжая в яму, взревел двигателем, медленно выбираясь из неё. Был бы не повышенной проходимости тут бы и остался. Умные люди собирали для бензовозов всю полноприводную технику, но другой сейчас за городом делать нечего. Тиченко ещё раз полоснул длинной очередью. Благо ленточное питание полимера позволяет. Готов в одинё или как? Вот откуда они скоты лезут? Тут ведь и в помине нет ни выхода в реку, ничего-то подобного, подземные источники. Или эта чертовщина лезет откуда-то, что вообще не имеет с нашим миром ничего общего. По эту сторону канавы остался лишь наш УАЗик, и два славика начало осторожно съезжать вниз, как появились сразу два при구나, причём такое ощущение, появились они прямо рядом с машиной. Я еле успел вырвать беретту и правильно сделал. Серебряные пули валят, прыгнув на раз. Обычных же им нужно 3-4 Правда, если попал первый и сбил прыгуну его атакующий прыжок, то дальше уже проще. С карабином развернуться не успел бы, это влево легко повернуть ствол, а вот вправо, увы. Первого сбил на лету, тварь завизжет, плюхнулась на землю. Второго встретил ударом ноги, вроде не успел укусить, отлетел. Прыгун сам по себе не особо тяжелый. Выставив руку с пистолетом за задний борт, дострелил обоих, потратив чуть не всю обойму. И еле успел ухватиться за скобу на борту. Возик пополз вверх из канавы. Сердце колотилось так, что у того и гляди выпрыгнет. Девчонка сидела, неживая, мертва на лице ни кровинки, словно это не лицо, а белая гипсовая маска. Машина опять швырнула. Вроде выбрались, из-под колёс вылетел фонтан грязи. Королев поддал газу. Габариты бензовоза перед нами были уже в метрах в 30. Набирает скорость, значит. Ну ничего, скоро поворот, а там и стена. Надо будет поддержать огнём. Напротив старой дороги есть пулемётное гнездо. Есть, поехали. Я стараюсь унять дрожь в руках, выщелкнула бойму, вогнал целую дослал патрон. Две пары пригунов, это что-то новенькое. И ведь атаковали без визга, как обычно. Как же удалось справиться? Все живы, полуобернувшись, крикнул Славик. Не дождётесь, буркнул Тищенко. Вроде, просепел я. Девчонка та вообще просто кивнула в пустоту, условно не в ответ на Славикин вопрос, а отвечая самой себе. Девчонка Именно она обратила моё внимание на первого прыгуна. Если бы не её жест, я мог бы не успеть среагировать. Так что, не то чтобы я теперь должник, но с меня причитается, хотя будем называть вещи своими именами. Если бы я не выпрыгнул за ней, она бы так и осталась на дороге. А прыгуны им всё равно, напасть на машину или и на одинокого человека. Всё сложно, короче. Машина, завывая, пошла вверх. Значит, мы почти у самой стены. Значит, будет поворот. Практически дома. «Дома». Туман окончился внезапно, оставшись позади, словно мутная стена, из которой наполовину торчало брошенное здание бывшей пожарки. Это ж на сколько туман подошёл к стене. Однако... «Колонна, колонн не один!» — ошла рация. «Ну, отлично, головная машина уцелела. Колонна один, бочка один, цел, ранен!» Значит, водилу первого бензовоза чем-то зацепило. Будем надеяться, дотянет. «Колонна один, бочка два, пробито колесо, на ходу!» «Колонна один, бочка три в порядке!» «Колонна один, колонна два в порядке!» Наклонился над рацией Королёв. «Паш, у нас прибавление, подобрали человечка!» «Молодец, Славик! А мог бы и слить меня, даже правильно, если бы так сделал!» «Впрочем, радоваться рано, впереди ещё разбор, да и Стас может свои пять копеек вложить!» «Ладно, что толку накручивать себе? Как сказал кто-то умный ещё там в прошлой жизни, «беспокойство не решит твои проблемы завтра, но испортит твой день сегодня!» Рация удивлённо хрюкнула, потом донёсся голос Плотникова. «Колонна два, понятно. На КПП поговорим». Машины при нормальной видимости пошли ровнее. Было видно впереди, как побалтывает второй бензовоз, лишившиеся колеса. Слева тянулась полоса домов вдоль бывшей партизанской, превращённых в стену, с заложенными окнами нижних этажей и проёмами между домами, запечатанными бетонными плитами. Туман отступал всё дальше, наискосок. — Да. Такое ощущение, что именно старую дорогу он накрывал сильнее всего. Вот так. Не угадаешь. А тут доехали без приключений. Девчонка, чуть повернувшись, смотрела на разоренные дома, и на лице ее был даже не страх или сожаление. Смертная тоска. А ведь это ее город, не кстати, подумал я. Скорее всего, она именно здесь прожила всю свою недолгую жизнь. И для нее смотреть, во что город превратился, все равно, что серпом по... Ну, по одному месту. Мне-то проще, я питерский. Хотя сложно осознать, что Питера больше не существует, причём вообще? Как зовут-то? Я тронул девчонку за колено, чтобы привлечь её внимание. Получилось грубовато, но девчонка, кажется, этого и не заметила. Маша, отозвалась она, не глядя на меня. Празднуй день рождения, Маша, отозвался из-за руля Королёв. И Волку спасибо скажи. Спасибо. Вот не знаю, что лучше. Там и сдохнуть или начать новую жизнь на этом пепелище.